Глава четырнадцатая. Предложение. Слепящий луч пробился сквозь тесное сплетение ветвей за окном. Медленно прополз по подоконнику, по краю стола, по макушке Олега, Маруси и, наконец, добрался до Севиной ладони. Томительное предвесение подошло к концу – Солнце обливало стены старой усадьбы, расталкивало последние мартовские тучи. Все воспитанники лепили из теста жаворонков на кухне Розалии Павловны, завлекали апрель песнями и игрой на дудочках. Главный праздник весны, Масленица, остался позади, а вместе с ним прошел и шабаш, в котором Севе больше не надо было участвовать». Тем не менее, многие посвященные собрались ночью на холме у озера, чтобы посмотреть на своих преемников. Ветра вдруг разом стихли. Вороны копошились в парке белой усадьбы, отрывисто крича друг на друга. А на небе начали появляться кусочки ослепительной лазури, постепенно расползающиеся вширь. Светлые колдуны чувствовали прилив сил. Вместе с пробуждающейся природой к ним возвращалась их особенная магия – Пальцы дрожали от приятного напряжения, а в голове было светло. Однако именно сегодня Севе от чего то казалось, что день тянется слишком долго, и в особенности встреча с приглашенным из небыли целителем. Сева уже передумал обо всем на свете, а целитель все рассказывал и рассказывал практически одно и то же о земляных драконах. Маруся, сидевшая впереди, поправила свой венок из веток мшистой болотнянки, и Сева подумал, что нужно было бы достать себе такой же, специально для таких случаев. Мшистая болотнянка улучшала внимание и память. Тем временем целитель с грустными глазами и жидкими рыжеватыми усами нервно теребил полу своего зеленого кафтана, продолжая рассуждать о земляных драконах. Эта тема звучала из его уст как-то особенно странно, потому как Анатолий Валерьевич Пирогов-Павлов был редким выходцем из семьи потусторонних. Он еще в юности занялся изучением медицины потусторонних и теперь иногда практиковал ее в небыльской здравнице, знакомя с ней будущих целителей. Но рассказы об основных принципах медицины потусторонних – были не единственными, ради чего он пользовался пространственно-временным туннелем росенник небыль Также он был большим специалистом в области использования в лекарском деле различных животных, их ядов, слюны, магии, шерсти и всего остального. Поэтому редкие встречи с Пироговым Павловым посещали не только будущие целители, но и, например, Митя с Марусей, которые изучали зоомагию. Внук Велес с несколькими своими товарищами, чтобы разобраться в правовой стороне разведения таких опасных существ, как драконы и многие другие. Земляного дракона Сева записал в разделе «Яды», потому что именно яд с клыков этого существа применялся в целительстве. Земляной дракон, он же черный дракон, названный так из-за цвета кожи, обитает в средней полосе. Его можно встретить в наших лесах. «Вот, я смотрю, Евгений качает головой. Вы, должно быть, встречались с этим существом?» «Да», — кивнул колдун и поднял вверх руку, демонстрируя довольно большой участок сморщившейся кожи от запястья до локтя. «Так вы еще и пострадавший. Размер земляного дракона невелик. В длину он достигает всего лишь полутора метров, хотя большинство особей и того меньше. Крылья отсутствуют». Хвост оканчивается острым, окостеневшим образованием. Но самое главное, что нас интересует, это его клыки, в которых содержится яд. Видите ли, черный дракон очень агрессивен. Он нападает даже без видимой причины. Все дело в том, что эти драконы очень пугливы и мнительны. Они видят во всех окружающих существах врагов. Поэтому чрезвычайно опасно использовать таких диких тварей, для получения капельки яда. Для этого придуман специальный способ. Существуют фермы, где разводят земляных драконов. Зоомаги установили, что черный дракон – крайне преданное существо. Если с самого рождения оно контактирует с человеком, то может привязаться к нему, и тогда будет беспрекословно служить колдуну. Мы используем эту его особенность для извлечения яда с его клыков. Сева растерянно уставился на лист бересты. «Да что такое сегодня происходит? Сколько времени Пирогов Павлов произносил эту речь? Минуту или две?» Севе же казалось, что прошли долгие годы. Его ощущение времени было сильно нарушено, хотя сегодня не было солнечного затмения, полнолуния или периода ретроградного Меркурия. Вдруг дало о себе знать неприятное головокружение – За ним появился легкий жар и тяжелое чувство тревоги, словно он должен был сделать что-то, но не мог, словно что-то звало его. Точно, звало, тянуло вон из переполненного зала. Сева резко выпрямился, но перед глазами все поплыло. Он тут же встал и направился к двери, стараясь держаться как можно непринужденнее, чтобы никто не заподозрил, что он вдруг начал неважно себя чувствовать. Но едва закрылась дверь, он прислонился спиной к стене и простоял так несколько минут, плотно закрыв глаза. Чувство было действительно похоже на то, что он испытывал, находясь в обличье птицы, и слышал, как водяная колдунья зовет его. Но сейчас он был человеком, и даже если бы Финшо вдруг вздумалось его позвать, он не должен был этого ощущать. Или должен, как нелепо! Он никогда даже не думал об этом. Необычное чувство все не проходило, и он осторожно побрел вдоль бесконечного коридора к приемной месье Монье. «Почему-то именно туда, а не к Густову Вениаминовичу», так подсказывало чутье. Сева почти никогда ничем не болел, крайне редко простужался и вообще не чувствовал себя плохо. Так что теперешнее недомогание расстроило и удивило его. Иммунитет к человеческим болезням, давшийся вместе с кровью сирены, вдруг подвел его, и причина этому была неизвестна. Возле гостиной французского специалиста по темным проклятиям стоял одинокий маг. Парень невысокого роста с черными, как уголь, волосами. Сева, почти не глядя на него, спросил «Ты к Монье?» Мальчишка замотал головой. И тут только Сева заметил, что его голубые, подевчачьи большие глаза полны ужаса, который он тщательно пытается скрыть. Еще секунда, и Сева узнал в нем парня водяной колдуньи. Наверное, это с ним она ходила на свидание тогда зимой, когда отказалась идти в лес на обряд. Стены, пол и потолок вдруг опять качнулись из стороны в сторону, и Сева приник к двери. «Там кто-то есть?» «Да», — отозвался парнишка немного хрипло. Видно было, что он чем-то напуган. «Она... она там...» «С тобой все нормально?» Спросил Сева, который сам еле стоял на ногах от какого-то необъяснимого головокружения, которое все тянуло его туда, за дверь. «Да...» — запнулся Святослав. Сева толкнул дверь и сделал нерешительный шаг вперед. Окна в приемной французского целителя были занавешены, Свет сюда не проникал. Мерцали лишь расставленные на полу свечи. Вся мебель была сдвинута к стенам, а в центре комнаты на полу начерчена рунограмма. В миг для Севы многое прояснилось. Среди белых значков и цифр, закрыв глаза и почти не дыша, лежала водяная колдунья. В углу комнаты, в самой темноте, Сева различила отца, глаза которого тоже были закрыты, а губы беззвучно что-то шептали. Оглянувшись, Сева заметил и грузного мсье Монье. Тот тоже лишь услышал шаги нежданного посетителя, но не увидел его, потому что глаза, как и Даниил Георгиевич, не открывал. Густав Вениаминович, скрестив руки, расположился у третьей стены. С Феншо случился очередной приступ. И случился он, видимо, при несчастном парне, который трясся от страха за дверью. Как странно! В прошлый раз, когда проклятие настигло девчонку в лесу, Сева будто слышал ее зов, которого на самом деле, как выяснилось, не было. В ту же секунду она упала и начала кричать. И теперь... Теперь он слышал зов, которого не было. И снова ее приступ. Он опять поглядел на водяную. Она лежала все так же неподвижно и была, как обычно, очень бледна. Сева развернулся и шагнул назад к двери. К счастью, Голова потихоньку переставала кружиться. Предметы уже не плыли перед глазами, словно вид водяной колдунии привел его в чувство. «Идем со мной!» Кивнул он угрюмому парню, все еще торчавшему возле двери, и тот послушно засеменил следом. Так они добрались до Севиной комнаты. «Жди здесь!» — сказал Сева, исчезая за дверью спальни. Через секунду он вышел, держа в руках маленький пузырек, похожий на те, в каких хранились зелья у Густава Вениаминовича. «Пей!» «Что это?» — спросил Святослав, с недоумением глядя на предложенное зелье. «Чаровник, ты перепугался и потерял магическую силу». «Я не перепугался!» — огрызнулся парень, чувствуя свою никчемность перед этим самоуверенным старшим колдуном. Но все же выпил неприятное на вкус снадобье. «Я не знал просто, не ожидал, что это так...» «Я так и понял». Оборвал его Сева, получив обратно в руки пузырек, и снова скрылся за дверью своей комнаты. На этот раз Полина долго не приходила в себя. Сева слышал как тревожно шептались Даниил Георгиевич с Густовым Вениаминовичем. А в Белой усадьбе вновь появился Ирвинг. Дарья Сергеевна настояла на том, чтобы оставить водяную колдунью у себя, а не отправлять в городскую здравницу. Так что на два дня ее гостиная превратилась в настоящий проходной двор. Маргарита, забыв о славе, сидела там все время, свободная от встреч с наставниками. Они Анисья с Василисой – Тоже почти целый день проводили возле Полины, и только под вечер возвращались домой. Почти никто толком не понимал, что именно произошло с водяной колдуньей, но, к несчастью, слишком многие стали очевидцами приступа, случившегося прямо в парке «Средь белого дня». И все эти люди помнили, что подобное уже происходило во время праздника летнего солнцестояния. Таинственные слухи расползались стремительно. Догадки, одна хуже другой, заставляли колдунов верить в невообразимое. Маргарита уже все это не волновало. Ее лишь немного беспокоило то, что Святослав вел себя очень странно. Он заглянул в гостиную лисы всего один раз. Неловко потоптался у двери. Затем все-таки приблизился к дивану, на котором без движения лежала Полина. В его глазах читалось сильное волнение. «Долго тебя не было», — заметила Маргарита. Святослав глядел на бледное лицо водяной колдуньи, но потом вдруг повернулся к Маргарите и сказал. «Это было ужасно». «Но это не повод, чтобы не навещать ее». «Нет-нет, ты неправильно поняла». Я хочу ее навещать, но я не хотел бы вновь это увидеть. Мне так жаль ее». «Она порадуется, когда узнает, что ты приходил». «Почему она уже второй день без сознания?» «Она не без сознания. Она спит», — сказала Маргарита. «Маргарита? Что с ней?» Теперь взгляд Святослава загорелся решительностью. «Откуда я знаю? Я же не целитель. Выдавать Полинин секрет Маргарита не собиралась». Но как они могут отправлять ее на русалей круг, когда она, когда с ней случается такое? Но нельзя же ограничивать Полину в чем-то только из-за того, что она страдает каким-то недугом. Все это скоро пройдет. Месье Манье ее вылечит. Можно сказать, что все уже почти в порядке. Маргарита начала понимать, что Святослав с каждым словом нравился ей все меньше. Огромные синие глаза Светика – все еще с тревогой смотрели на Полину, когда после короткого стука отворилась дверь и показалось лицо Мити. «Всем привет!» «Я не помешал?» спросил он, входя в гостиную лисы. «Ну, привет, Брусни...» Митя запнулся и вопросительно взглянул на Полининого ухажера, пытаясь понять, знает ли тот что-то о ее настоящей фамилии. «Брусниченко!» Полина, естественно, не отозвалась, Но зато Святослав недовольно покосился на муромца, однако не проронил ни слова. Маргарита же ощутила странное чувство благодарности к Мите. Она осторожно погладила его по плечу и улыбнулась так дружелюбно, как только могла. «Кажется, сегодня она выглядит лучше, чем вчера», — сказал Митя. Кот-рыцарь, на передней лапе которого, словно маленькая луна на черном небе, светилась белое круглое пятнышко, спрыгнул со шкафа и лениво направился к Муромцу. «Думаю, да», — кивнула Маргарита. «Моя сестра ушла домой?» «Да, полчаса назад». «А Василиса?» «Василиса и она тоже, но они пробыли тут весь день». «Как успехи?» Словно забыв о своем вопросе, неожиданно спросил Митя у Светика. «Ничего. А у тебя, Маргарита? Давно я не слышал жалоб на наставников». «Когда как?» Усмехнувшись, ответила Маргарита. «Нестор обещал принести нам болотнянника. Он сказал, что если солнце будет таким же ярким, болотнянники проснутся от спячки». «Ого! Нам он его никогда не показывал. Болотнянники ведь опасные». «Да. Нестор сказал, что Полина должна будет ему помочь. Болотнянники боятся водяных магов. Если Полине удастся заманить болотнянника в ловушку, которую Нестор Иванович обещал соорудить...» то мы сможем его рассмотреть». «Я тоже приду», — воскликнул Митя и вдруг вздрогнул. Послышался слабый вздох. Полина слегка пошевелилась, потерла рукой глаза и медленно моргнула. Ее замутненный взгляд несколько секунд блуждал по комнате, по лицам сидящих перед ней людей. Затем она приподнялась и еще раз огляделась. «Очнулась», — прошептала Маргарита, улыбаясь. Полина рассеянно посмотрела на нее. Перевела взгляд на Митю, на Светика и снова на Маргариту. «Марго!» — только и сказала она, потирая рукой лоб. «Что? Опять? Опять это случилось? Ты ничего не помнишь?» «Как всегда», — покачала головой Полина. «Только сны». Митя подошел ближе и потряс ее за руку. Святослав же просто во все глаза смотрел на нее и не шевелился. «Лучше бы вы ушли». Полина улыбнулась Мите и слабо сжала его пальцы в ответ. «Вид, наверное, у меня ужасный. Я очень хочу в душ». «Да, тебе бы не помешало», — засмеялась Маргарита, вставая и намереваясь выпроводить молодых людей. «Ты спала целых два дня, но только сначала надо позвать Густава Вениаминовича. Ты же знаешь, он должен убедиться, что с тобой все в порядке. Я схожу, позову его. Идем», — обратилась она к парням. И те послушно последовали за ней в коридор. За дверью одиноко ждала Оля. Ее волосы были собраны в тугой пучок, перевязанный красной лентой. Митя, обернувшись котом, унесся в сторону лестницы. А Оля нетерпеливо подскочила к друзьям. «Ну, как Полина?» — спросила она, чуть ли не повиснув на светике. И Маргарита заметила, что у нее блестят глаза от притворного волнения. Только делает вид, что переживает за Полину. Мысленно возмутилась она, но промолчала, предоставив Святославу право отвечать на вопросы. Анисия замедлила шаг, минуя последний длинный коридор. Она шла мимо больших сверкающих окон, проводя пальцем по подоконникам и глядя на улицу. Туда, где стремительно теплел апрель, где последние капели допевали свою песню и где солнце отражалось от всех мокрых поверхностей и разлеталось тысячами солнечных зайчиков. Ее шестнадцатый день рождения миновал всего пару дней назад, а Анисье было совсем не весело, потому что праздника, о котором хотелось бы вспоминать, не получилось. Она была зла и обижена на маму, а в присутствии папы вообще не раскрывала рта, поддерживая приятную в доме Муромцев тишину по утрам. И только кидала на родителей недвусмысленные злобные взгляды. Раздражение ее подогревалось еще и шуточками брата, по тысяче раз на дню намекавшего на ее сорвавшееся торжество. А дело было в том, что Анисия разработала грандиозный план, план, веселее которого, по ее мнению, и быть не могло. Она затеяла маскарад, настоящий маскарад с костюмами и масками, куда намеревалась пригласить всех-всех знакомых, детей богатых семейств, а также своих подружек и ухажеров. Но ее желанию не удалось осуществиться. Родители настояли на том, чтобы отпраздновать день рождения в семейном кругу. А круг этот включал в себя чуть больше десятка скучнейших родственников, которые потягивали из бокалов мед до да вино. Чинно произносили тосты, танцевали вальс и дарили безвкусные, но увесистые золотые украшения. Одна тетя Агафья с новорожденным ребенком чего стоила? Ни друзей, ни маскарада, ни веселья. Но для Мити устроили бал, возмущалась Анисия, топая ногой. Был его первый день рождения после посвящения. Это совсем другое дело, невозмутимо отвечал Василий Ильич. «Это словно отпраздновать первый год новой жизни». «Но для девушки шестнадцать лет гораздо важнее, чем какое-то посвящение», не унималась Анисья. «А для колдуньи нет». «Дорогая, неприлично праздновать такую дату с размахом. Это должен быть тихий праздник», заметила Евдокия Рюриковна. «Почему? Почему? Почему?» Анисья ненавидела, когда ей в чем-то отказывали. «Ненавидела, когда рушились ее планы» ненавидела эту стену, по которой отчаянно хотелось ударить рукой, и она бы с легкостью пробила ее насквозь своим маленьким изящным кулачком. — Чего стоит вам уступить? Вы это назло, назло мне. — Нися! — с хладнокровной улыбкой вставил Василий Ильич Муромец, и Анисе захотелось расплакаться от безысходности. — Вот выдадим тебя замуж и устроим на свадьбе маскарад. Твой жених тоже будет в маске, так что ты даже не узнаешь, кто это. Он добродушно расхохотался над собственной шуткой. «Папа!» — взвизгнула Анисия с яростью. И как только слезы брызнули из глаз, развернулась и помчалась по лестнице наверх в свою комнату. «Истеричка!» — бросил ей вслед Митя, которого она чуть не сбила с ног. А теперь она старательно медлила, идя вперед по коридору. Анисия догадывалась, что ждет ее за дверью маминой комнаты, одновременно желала и боялась предстоящего разговора. Ей уже исполнилось 16, а это значило, что кто-то из представителей знатных семейств мог предложить ей руку и сердце. Она сама озвучила эту мысль вслух, когда ругалась с родителями. Но для девушки 16 лет гораздо важнее, чем посвящение. В 16 лет... «Колдунья может стать женой». «Нет, ей еще только исполнилось шестнадцать. Всего шестнадцать». «Так что представители знатных семейств могут и подождать». Анисья толкнула дверь и заглянула в комнату. Евдокия Рюриковна сидела за туалетным столиком и писала письмо. «Мамочка?» «Хоть Анисия все еще долась от обиды, интуиция подсказывала ей, что сегодня не стоило расстраивать мать». Колдунья обернулась с улыбкой. Ее лицо было тонким, словно выточенным из мрамора. На нем еще не появились морщины, но оно почти всегда хранило немного усталое выражение. Свою дочь Евдокия Рюриковна Муромец любила больше всех на свете, но Анисье это никогда не приходило в голову. Она не видела, какая огромная разница стоит между ней и Митей в глазах матери». «Как у тебя дела, крошка?» «Замечательно». Раскинув руки, Анисья упала на родительскую кровать. «А у тебя?» «У меня не хуже», — ответила мать, заканчивая колдовать над письмом, отчего все написанное на бумаге стало постепенно бледнеть и исчезать. Наконец, последние строки были зачарованы. Евдокия Рюриковна запечатала конверт и повернулась к Анисье. «Думаю, ты знаешь, что я хотела тебе сказать». «Ну, — замялась Анисья, — у меня есть некоторые идеи. Тебе уже шестнадцать, и ты знаешь, что с этого возраста колдуньям можно выходить замуж?» «Да», — кивнула Анисья, чувствуя, что сильно краснеет. «У нас есть два предложения. Как ни в чем не бывало, произнесла мать, даже не взглянув на Анисью, которая в ответ только захлопала ресницами, не зная, радоваться этому или нет». «Значит, я могу из них выбрать?» Анисья, голос Евдокии Рюриковны, стал серьезнее, и она, наконец, перевела спокойный взгляд на дочь. «В запасе у тебя есть сколько угодно времени, так что ты можешь выбирать не только из этих двоих. Ты прекрасно знаешь, что твое положение не обязывает тебя выходить замуж столь рано». «Знаю. Однако ты должна выслушать эти предложения и дать ответ не позднее завтрашнего дня». «Так скоро?» Этого Анисия никак не ожидала. «А иначе что? Иначе меня украдут из дома потенциальные женихи?» «Что за дерзости, Анисия? Это правило хорошего тона». «Ну хорошо, и кто же первый?» Смягчилась Анисия и села на кровати. «Дмитрий Велес». Анисия в изумлении повернулась к матери. «Дима Вилес, ты серьезно?» «Да, тебя это удивило?» «Конечно». Анисия усмехнулась и покачала головой. «Вот уж от кого не ожидала. Ты же говорила, что его за меня сватали, когда я еще не появилась на свет». «Верно, но тогда ему было отказано». «А что это он вдруг спохватился? Ведь с тех пор кое-что изменилось. После смерти его родителей Вера Николаевна решила не женить его насильно, так?» Они отказались от помолвки в его юные годы, но теперь он в состоянии выбирать сам. «Дмитрий – очень умный молодой человек». Он прекрасно понимает, что нужно думать о наследстве. Особенно, когда на примете есть такая очаровательная девушка. «Фуф!» – опять же с усмешкой выдохнула Анисия. «Ты, я так понимаю, не согласна?» «Нет». «Почему?» «Я должна буду аргументировать твой отказ». «Да потому что я с ним с ума сойду. Умру от скуки. Мама, он ведь даже не смотрит на меня. Его мое преданное интересует, и все». Крошка, это не должно тебя волновать». «Ну вот еще. Нет-нет-нет, только не Дима Велес. Он же незаметный, как мышь. В нем нет ничего выдающегося». «Но вы ведь дружили в детстве». «Дружить — это совсем не то. Он даже ничего такого не сделал. Хоть бы отличился как-нибудь». А Несья замялась, не в силах объяснить, что имеет в виду. А думала она о своем брате и о его друге о Севе, об этих двоих, которые постоянно что-то вытворяли, что-то искали, что-то выдумывали. Они были местными героями и ее собственными героями. А Дима Велес? Кем он был? Все мечтаешь о рыцарях и о подвигах? Но он наследник рода Велес. Для тебя это самая лучшая партия. Они богаты, уважаемы, владеют тайными и привилегиями посвящения. Дмитрий Велес – «Будущий старейшина или главный наставник Заречья? Он умен, красив, молод, талантлив. И он будет всю жизнь уважать и почитать тебя. Я это знаю». «Нет, мама, нет», — покачала головой Анисия. «Тогда вот что. Я передам семейству Велес, что ты решила подождать со свадьбой. Не могу же я сказать им, что тебе нужен герой, а не обычный одаренный колдун». «Скажи, скажи. Именно так и скажи». Засмеялась Анисья. «Посмотрим тогда, станет ли он просить моей руки в третий раз. А кто же второй претендент, мамочка?» «Алексей Рублев». «Рублев!» Анисья вздрогнула. Она должна была догадаться. Она должна была понимать, что это рано или поздно случится. Она прекрасно знала, что Леша Рублев давно от нее без ума. И она гордилась этим, поддерживала в нем это чувство всеми возможными силами, наслаждаясь его тактичными и ненавязчивыми ухаживаниями. Но чтобы выйти за него замуж, вот так в один миг отбросить все свои мечты о будущем, Алексей Рублев был по всем показателям подходящим женихом, но только Анисье не хотелось с ним быть. Она воспринимала его лишь как объект, на котором можно оттачивать свое обаяние но не как будущего мужа. Но отказать ему значило навсегда перечеркнуть их милое и очень приятное общение, навсегда отказаться от его шуток и комплиментов, от бесконечного смеха и сумасбродства на званых вечерах. Согласие же перечеркнет что-то гораздо более важное, чем все эти замечательные подробности их редких встреч. Принять его предложение – значило отказаться от возможности увидеть однажды рядом с собой совершенно иного человека. Но выбирать надо было сейчас же. Или журавль в небе, или синица в руках. Всего лишь синица. Сейчас вдруг Анисья каждой клеточкой тела ощутила, как остановилось на секунду время, словно готовая пойти в каком-то ином направлении. Две дороги, из которых можно выбрать только одну. Анисья почувствовала, как от одного ее слова, от простого набора звуков, может измениться вся ее жизнь. Что бы сказал на это Митя? Что бы посоветовал ей брат? Митя однажды уже выразил свои мысли насчет Алексея. «Рублев? Не люблю его. Гордится собой, как индюк. И глупый до да невозможности. Разве он может быть хорошим колдуном?» «Нет, Анисья не считала Алексея Рублева глупым. Даже наоборот но она знала того, кого она уж точно считала умнее его. И только у этого кого-то были шансы на успех, если бы он предложил Анисье руку и сердце. «Мамочка, попроси Рублева подождать. Скажи, что мне пока не хочется замуж. Мне надо еще подумать». «Нет, Рублеву не скажу. Ты же знаешь, что произошло в их семье. Теперь Алексею как можно быстрее нужно жениться». «Поэтому они и настаивают на твоем скором ответе». У Анисье похолодели спина и руки. «Нет», — прошептала она. «Тогда я отвечаю «нет». «У меня есть для вас интересная новость». Шепотом сказала Анисья, Василисе, Маргарите и Полине за секунду до того, как к ним присоединилась Оля, Забава и Марья. «Расскажу, когда останемся одни». Поприветствовав подошедших колдуней, подруги двинулись вперед. Путь до конюшен, к которым они направлялись, предстоял не близкий, ведь стены, окружавшие парк, исчезли. Вместо них вдалеке вырос лес, а аккуратные ровные тропинки сменились широкой дорогой желаний. В заречье ветер был мягче и тише, деревья не гнулись от его порывов, а медленно покачивались из стороны в сторону, словно танцуя. Казалось, даже небо было другое, высокое-высокое, цвета незабудок. Правда, погода все еще стояла холодная, так что девушки поплотнее запахнули плащи, а кто-то даже прихватил с собой перчатки. Маргарита отметила, что все украдкой посматривают на Анисью. По линии Василиси бесспорно было ужасно интересно, что же собирается рассказать подруга. А остальные девушки не упускали случая повнимательнее разглядеть белокурую красавицу, тем более когда в ее гардеробе появилось много обновок. Анисья шла и таинственно улыбалась своим мыслям, будто ей одной была доступна какая-то важная тайна. «Ну что, Марго, Александр Владимирович больше не просил тебя ему помочь?» Вдруг спросила Оля, и Маргарита нехотя повернулась к ней. Мало того, что ей не понравилась интонация вопроса, ее в последнее время стало очень настораживать тесное общение Оли с Рябининым. Оля, по всей видимости, до сих пор не могла смириться с тем, что Светик выбрал водяную колдунью, а не ее, и не упускала случая неодобрительно высказаться в адрес Полины. А с тех пор, как Маргарита принялась открыто защищать свою подружку, Оля ей не давала покоя. «Нет, не просил», – ответила она. «И все же интересно, почему именно ты должна была ему помогать?» – спросила Оля. И опять в ее голосе прозвучала ирония. «Потому что Маргарита – самая одаренная из всех огненных, это всем понятно», – ответила Анисья, закрыв щекотливую тему потому что ей, дочери Муромцев, никто не посмел бы возразить. Оле оставалась лишь уязвленно поджать губы. «А странно, да, что мы уже здесь, в Заречье, хотя на улице еще такой холод?» Как ни в чем не бывало, произнесла Анисья, будто до этого все говорили о погоде. «У нас и в избушке холодно», — кивнула Василиса. «Ночью я проснулась от того, что дрожу». «Я думала об этом сегодня утром», — подала голос Марья. Так что же, заречье для нас самое безопасное место. Нас могли отправить сюда раньше для того, чтобы защитить от чего-нибудь. Нам опять угрожает опасность, воскликнула Маргарита, тут же забыв про Олю. В этом мире хоть когда-нибудь бывает спокойно. Ну, Марго, это просто Машина предположение, возразила Анисия. Никаких тревожных новостей не было. «Да, но вспомните, что рассказывал Слава об отце Артема». «Бессловники очень часто пропадают. Такая уж у них судьба. Значит, он был недостаточно осторожным. А его исчезновение не означает, что старообрядцы тут же накинутся на всех нас». «Но вы видели, Ирвинг был здесь. Он появлялся и в Белой усадьбе, и в Заречье», — сказала Забава. «И какая связь?» — скептически спросила Анисия. «Тем более Ирвинг здесь из-за Полины, я уверена. Он хочет узнать, как действует на нее лечение французского специалиста по... французского целителя». «Так что с тобой происходит?» – спросила Забава, взглянув на Полину, которой порядком надоело отвечать на этот вопрос. «Не знаю». – она пожала плечами. «Никто пока не знает». «Это больно?» – Святослав сказал, что это... Хм, «Выглядит отвратительно» вставила Оля. «Да, он так и сказал?» – спросила Полина. «Ну, что-то вроде того». «Он сказал это тебе?» Оля кивнула. Удивительно, но никто не проронил ни слова. Даже Анисия, которая всегда направо и налево раздавала советы и была уверена, что разбирается во всех тонкостях отношений, молча глядела на Полину и ежилась под плащом». Он говорит правду. Наконец, пожала плечами Полина и уставилась себе под ноги. «Чушь!» – вспыхнула Маргарита. «Не мог он такого сказать. Не забывай, мы все видели твои приступы. Ничего отвратительного в них нет. Либо здесь кое-кто врет, либо твой Святослав – слабонервный неженка». Они с Василисой охотно закивали в подтверждение ее слов. Но Полина больше не отрывала взгляда от носков своих ботинок и была глубоко погружена в мысли, пока по левую сторону вдруг не вырос сад за невысоким ограждением. Только тогда она обернулась и внимательно посмотрела на кроны деревьев. «Послушайте, мне кажется, или деревья шепчутся?» «Конечно, шепчутся», — ответила Василиса, беря ее за руку. «Неужели ты не знала? И ты, Марго, это говорящий яблоневый сад». «Яблони общаются друг с другом, просто обычно их не так хорошо слышно, как сегодня». «Говорящий сад? Я всегда думала, что это обычные яблони. Мы же получали здесь руны отличия. Почему я не заметила этого шепота?» Маргарита тут же зашагала под сень голых веток. «Говорящие яблони иногда молчат. Это очень умные деревья». «И полезные», — добавила Анисия. «Если сорвать с такой яблони плод, унести далеко-далеко, а затем положить на заговоренную тарелку, яблоко покажет, что происходит вокруг его яблони». «Серьезно?» – Полина приблизилась к Маргарите, которая гладила пальцами серую корявую ветвь. «Яблоко работает почти как видеокамера?» Когда девочки наконец дошли до конюшни, Анисия быстро отделалась от подружек и побежала к дальнему закрытому стойлу, где ее поджидала крошка. Белоснежный стройный пегас. Полина поплелась за Маргаритой к дневнику Зорьки, а Василиса, обнаружив, что пряника нет на месте, пошла искать его на улице. «Я бы не прочь тоже прокатиться на пегасе», — сказала Маргарита. «Попроси у я крошку, предложила Полина. «Говорят, пегасы слушаются только своих хозяев, но надо попробовать, ведь, может, все эти разговоры неправда». Кстати, Маргарита улыбнулась и добавила шепотом. Прошлый раз, когда мы ходили на конюшню, Анисия снова просила Севу покатать ее на вороном. Он, естественно, отказал. Ну и правильно, его вороной не внушает доверия. Мне кажется, он может не только сбросить всадника, но еще и съесть его. Не глупи, никого он не съест. Но я слышала сплетни среди огненных. Нельзя просить Севу, чтобы он прокатил на Пегасе. Это еще почему? Никто мне не ответил, все только хихикали». «По-моему, это какая-то глупость». «Я бы все равно не попросила». «Неужели тебе не хочется полетать? Не понимаю». «Хочется? Еще как. Но я ужасно боюсь высоты, хотя это все пустяки. Наверное, я могу пересилить себя. Проблема в том, что я теперь не доверяю лошадям и даже пегасам». Маргарита засмеялась и потянула зорьку за поводья. Полина погладила рыжую морду лошади и двинулась за подругой на улицу. Василиса как раз появилась у дверей конюшни на рослом прянике, который, затормозив, принялся фыркать и мотать головой. «Девочки!» – Анисья, верхом на искрящейся крылатой лошади, стояла немного поодаль. Увидев Полину, Маргариту и Василису, она торопливо замахала рукой, призывая их подойти поближе. Она спешилась и нетерпеливо продолжила. «Уйдем подальше, и я вам кое-что расскажу». «А ты дашь мне прокатиться на окрошке?» Тут же спросила Маргарита. «Боюсь, что пегасы слушаются только своих хозяев и...» «Да ладно жадничать, Анисья. Если окрошка станет сопротивляться, я тут же слезу». «Ну хорошо, ладно». Маргарита радостно захлопала в ладоши, чуть не упустив в поводе собственной лошади. «Что это за новость?» С улыбкой поинтересовалась у Анисьи Василиса. Анисья огляделась по сторонам, затем снова таинственно улыбнулась. Щеки ее при этом горели румянцем, а глаза сверкали не то гордостью, не то волнением. «Мне предложили руку из сердца». «Что? Серьезно? Правда-правда?» завопила Маргарита с Василисой. Полина тоже попыталась что-то сказать, но слова комом встали в горле. «Кто же? Кто?» наперебой кричали девочки, а Полина с трудом вздохнула и попыталась прочесть на лице Анисье ответ. «Нет». Дочь Муромцев не выглядела такой уж воодушевленной, как если бы получила предложение от... Предложение от... Это должен быть именно Сева. Полина давно так решила, но теперь не могла вспомнить почему. И почему девочки так радуются? Почему так дотошно упрашивают Анисью открыть им имя предполагаемого жениха? Неужели они не догадываются?» Неужели их не трогает, что сирена, по которой все здесь сходят с ума, может связать свою жизнь с Анисией Муромец? Хотя нет. Как это может быть Сева, если его род беден и не так уж влиятелен? «Анисья, да кто же?» – опять спросила Маргарита. «Их было двое», – загадочно отозвалась Анисья и захихикала. «Двое? Так-так. И кто же первый?» «Алексей Рублев», – последовал ответ. «Да, точно, можно было предположить. Ты не раз о нем рассказывала». «Рублев», — повторила Полина, но никто не заметил ее странного тона. «Что ты ему ответила?» «Я отказала». «Правда?» — вновь запищали девушки. Вскружила ему голову, а сама и не думала выходить замуж. «Бедняга, Рублев! Но кто же второй?» «Второй? О, это не так интересно!» — отозвалась Анисья почти безразлично. Алексей Рублев гораздо более впечатляющий. И все же Вилес, Дима. Надеюсь, ему ты тоже отказала. Конечно, Марго, я же не сумасшедшая. Постой, постой. Про Диму Вилеса я как-то и не подумала. Вдруг сказала Полина. Он ведь единственный наследник, верно? Почему же он до сих пор не помолвлен? Вон твоего брата обручили в раннем детстве, а Дима до сих пор один. Ох. Семья Велес всегда была очень странной. Анися проговорила это тихо, еще раз оглянувшись по сторонам. Настоящие белые вороны среди всех представителей древних родов. Все началось с Веры Николаевны. «С нашей главной наставницы?» – прыснула Полина. «Именно. Ее уважают, как и всю их семью. Они несметно богаты. К тому же быть главным наставником у посвящаемых – это очень достойно». Но вот с отношением к браку у них сплошная беда. В древних семьях не принято разводиться и жениться во второй раз. В высшем кругу этого точно не делают. Разве что только после какого-нибудь невообразимого скандала. Это бросает тень на семью. По крайней мере, так считает большинство. Однако у Веры Николаевны второй муж. Можете представить? Звягинов как раз. «О, мне нравится ее современный подход к жизни», – улыбнулась Полина. «Кажется, потусторонние в этом плане ушли намного дальше колдунов». «Потусторонние многого не понимают, и им нечего терять», – заметила Анисия. «Тем более, насколько мне известно, у них все обстоит так же, как у нас, если дело касается королевских или титулованных особ». «Да плевать на это! Что там с Димой?» – поторопила Маргарита. «Диму хотели обручить в раннем детстве, и вы будете смеяться, но опять же со мной. Только моя мать отказала семье Велес, сказала им подождать, пока я сама смогу решить. А потом его родители погибли, и Дима остался на попечении бабушки. Она со своим «современным подходом к жизни», как выразилась Полина, предоставила ему полную свободу действий, благо, что близких родственников у них нет». Так что никто, кроме Димы, пока не претендует на наследство. Полина остановилась у края небольшого луга, снег с которого сошел неделю-две назад, и черная земля кое-где была покрыта прошлогодней сухой травой. Здесь еще тянулось старое неказистое ограждение. Анисья говорила, что когда-то в Заречье, помимо лошадей, разводили и других животных, поэтому тут и там можно было встретить пустые загоны для овец или коз. Полина забралась на высокую балку и уселась на ней, наблюдая, как Маргарита, отпустив зорьку, тщетно пытается забраться на окрошку. Та игриво отскакивала, взмахивая перламутровой гривой и не давая черноволосой колдуне оседлать себя. В конце концов Анисья предложила Маргарите помощь, сама забралась на Пегаса и потянула подругу за собой. У Полины заметно поднялось настроение. Но она не хотела признаваться себе, что улыбается от того, что вовсе не Сева предложила ей руку и сердце. Однако улыбка сползла с ее лица, когда вдалеке она заметила Алешу Попова. Его вид почему-то вызвал воспоминания о Святославе, который сейчас был на встрече с лесой и другими воздушными, и не подозревал, что творится на душе у Полины после того, как она узнала, что он говорил о ее приступах Холли. Ее охватила ноющая тоска. На обратном пути, когда подружки накатались на лошадях, и Маргарита отправилась на встречу с наставником по огненной магии, Анисия с Василисой тоже вспомнили о боли и ее неосторожных словах. «Она просто завидует тебе, Полина», – высказалась Анисия. «Она ведет себя слишком низко. Все эти чувства не способствуют развитию магической силы. А ты слышала, как она разговаривала с Марго?» «Да», – Василиса улыбнулась, соглашаясь с Анисьей. «Действительно. Кажется, ей не по душе, что Александр Владимирович уделяет Маргарите столько внимания». Перед началом улицы Гросс Анисья с Василисой свернули направо, а Полина зашагала дальше одна, условившись встретиться с подругами во время ужина. Улица, где жили воздушные, пустовала. Избушки на курьих ножках притаились в кустах. Полина думала о Святославе, о том, Хотела она видеть его или нет? Было что-то унизительное в том, что он продолжал общаться с влюбленной в него Олей и разговаривал с ней о Полине. Полина быстро миновала его дом, даже не бросив взгляда на окно. Прошла мимо остальных избушек, ускоряя шаг. Но когда впереди показался шпиль с двойным значком, указывавшим на огонь и воду, сбавила шаг. Перед ее избушкой прямо на земле сидел Митя. Его белокурая кудрявая макушка светилась на солнце. С тех пор, как все перебрались из белой усадьбы в Заречье, Полина лишь раз видела Митю и Севу в столовой. Они обедали вместе с Арсением, Алёнкой и еще какой-то девушкой, которая не сводила затуманенного взгляда, заиграя в Рашкина. А теперь Митя сидел возле узловатых курьих ног избушки под номером 19. Подойдя поближе, Полина разглядела гитару, которую он держал в руках и Севу, расположившегося, как оказалось, на ступеньках крыльца. Полине сразу же показалось странным, что избушка позволила ему подняться. «Нет, там немного не так», — сказал Сева и отобрал гитару у Муромца. «Вот, слушай». Он собрался что-то сыграть, но Митя перебил его, воскликнув. «О, а вот и она!» «Привет», — произнесла Полина, застыв перед двумя нежданными гостями. «Привет!» Сева кивнул, ничего не сказав, и пробежал пальцами по струнам. Полина вздрогнула. «Что это ты сейчас сыграл?» «Начало одной песни. Ты ее не знаешь», — ответил Сева. «Сыграй еще раз, пожалуйста». Сева без особых эмоций выполнил ее просьбу. «Я знаю, что это. Может, ошибаюсь, но похоже на внуков Мерлина». «Что? Ты о них слышала?» — встрепенулся Митя и поднялся на ноги. «Это и правда они!» «Естественно, слышала. Они ведь французы. Мой брат по ним с ума сходит. Он даже затащил меня на их концерт этим летом. Он проходил в жутковатом месте, если честно, в одном подземном баре». «Ты слышал, Аврашкин? Она была на их концерте. Была на концерте и ничего нам не сказала». «Но я не знала, что они вам нравятся», — возразила Полина. «В любом случае, ты можешь попросить родителей, чтобы они договорились с этой группой о концерте в Российнике. Я думаю, муромцы могут себе это позволить». «Вот тебе за это, щелбан!» Митя щелкнул ее пальцем в лоб. Полина потерла лоб и засмеялась, так и не поняв, как нужно расценивать его ответ. «Только из-за них мы, можно сказать, и едем на Русалий круг», — пояснил Митя. «В каком смысле?» После круга проходит музыкальный фестиваль. В этом году съедутся группы из разных стран, в том числе и эти твои французы». «О, я, как обычно, ничего об этом не знала». Полина взобралась по ступенькам на крыльцо и села на перила, свесив ноги вниз. «Да, но это не главное». «А что?» «Главное то, зачем мы сюда пришли». Митя таинственно прищурился. «Нам нужна твоя помощь». «Что? Опять?» «Ну нет, с меня хватит». «Да ладно тебе, не вредничай. Мы пришли поговорить об обряде». «Вам не надоело о нем разговаривать?» — нахмурилась Полина. «А вдруг что-нибудь снова случится? Вдруг опять мой отвратительный приступ?» «И кто из нас такое говорил?» Холодно отозвался Сева, и в Полине поселилась уверенность, что он посчитал ее за идиотку. «Но мы же не хотели причинять тебе вред», возразил Митя. «Что же теперь изменилось?» «А вот что. В Заречье полно мест, где нас никто не увидит даже днем. Так что мы можем совершать обряд превращения днем или утром. А если с тобой что-то опять произойдет, нам не надо будет выдумывать, почему мы оказались ночью в лесу Белой усадьбы. Ты скажешь, что собирала какие-нибудь травы для обрядов, а мы просто услышали твой крик и очутились рядом. Понимаешь? Хотя что я говорю? Никакого приступа с тобой не случится больше. Верно?» «Снадобье Манье помогает, да?» «Я не знаю». Полина пожала плечами. После некоторого молчания она добавила. «А что бы вы сказали, если бы я сейчас вернулась домой не одна, а, например, с Маргаритой или Стефани? Вы бы умолчали об обряде?» «Мы бы попытались выяснить, что за испытание ожидает нас на Русалим-круге. Кстати, мы еще не теряем надежду это узнать. Так что, если ты решишь с кем-нибудь поделиться, то мы всегда...» «Нет, нет, не решу». «Жаль», — вздохнул Митя с притворной печалью. «Я уж думал, ты рассказала об этом моей сестре. Но после долгих пыток, когда Анисья так и не раскололась, я понял, что она на самом деле ничего не знает. Так что зря я откусил ей мизинец на правой ноге. Кстати, как там она поживает? Всем уже растрепала о том, что ей сделали два предложения руки и сердца». «Да, конечно». Представить себе не могу, что Анисия могла вот-вот выйти замуж. Да еще за кого? За Диму Велес. Или за Рублева. Я совсем не ожидала, что они предложат ей руку и сердце. Даже Рублев. Я видела его у тебя на балу. Он так влюблен в Анисию, это сразу видно. Но только я совершенно не могу представить, чтобы они поженились. Нет, во всяком случае, я считала, что если кто-то и сделает Анисье предложение, то это будет... Полина замялась и с ужасом поняла, что чуть было не назвала имя, заиграя Врашкина. «Кто?» — спросил Митя. «Кто-нибудь другой?» — выкрутилась Полина, и голос ее дрогнул. «Не так-то много колдунов решится сделать предложение Анисье Муромец, самой богатой невесте. Только единицы могут добиться успеха, потому что всем, кто недостаточно богат, уже заранее отказано». Холодный негромкий голос резал по Полине слух посильнее даже самого звучного грома. В такие минуты становилось трудно поверить в то, что Сева не читает ее мыслей. Но она говорила, что для нее богатство не важно. Для нее нет, а для ее семьи? Сева не договорил, поглядел на моромца и вернулся к игре на гитаре. ночи сгущались. По крайней мере, так казалось Маргарите, когда она вместе с остальными огненными сидела на поляне, где они обычно практиковали магию огня. На этот раз Александр Владимирович выбрал для встречи непривычное время. На заречье уже опустились сумерки, а в небе светила бледная луна. Ребята сидели на сложенных полукругом бревнах и ждали наставника. Тот задерживался. «Мне кажется, что наползли тучи, но когда я смотрю на небо, оно остается чистым. Это уже не в первый раз», – задумчиво проговорила Маргарита, запрокинув голову назад так, что ее волосы почти касались земли. «Кассандра Степановна точно рассказала бы тебе, что это значит», – рассмеялся Миша, которому из-за сумерек пришлось надеть очки. «Боится не разглядеть костер», – пошутил его закадычный друг Емеля. «Да, в последний раз она так внимательно рассматривала мои браслеты, словно вместо бусин к ним были пределы нагадательные руны», возмущенно воскликнула Маргарита. «Это ничего, ты бы знала, что она нагадала недавно жабе. Мы как раз столкнулись с ним возле ее шатра». С азартом присоединился к беседе Емеля. «Она сказала, что ему следующей ночью, то есть как раз сегодня, ни в коем случае нельзя выходить из дома». «Да-да, я тоже слышала», — Оля усмехнулась. «Якобы сегодня звезды сошлись так, что любое действие может закончиться для него катастрофой». «Ну да, а чтобы ее пророчество точно сбылось, она всю ночь будет его караулить с лопатой за дверью избушки. Если вдруг он все же решит выйти из дома и проверить...» Веселый хохот ребят не дал Маргарите договорить, а худосочный Фадей так смеялся, что даже соскользнул с бревна, на котором сидел». «Я вижу, вы времени зря не тратили и усердно готовились к нашей встрече». Раздался за спинами воспитанников низкий голос странника. Маги резко замолчали, но, увидев на лице наставника улыбку, облегченно вздохнули. Он обошел их и встал в центре полукруга. Возле его ног из ниоткуда появилась целая куча сухих веток, которая тут же вспыхнула, стоило ему провести над ней рукой. Костер осветил колдунов, разместившихся на бревнах, и лицо самого наставника, которое вновь стало привычно серьезным. «Сегодня кое-что новое. Я специально попросил вас прийти позже, чем обычно, потому что луна находится в благоприятной фазе для огненных. Сейчас ваше колдовство достигнет максимальной силы». Костер приятно потрескивал, иногда выстреливая снопом ярких искр. Маргарита ощутила – как по телу разлилось легкое волнение. Теперь она больше всего любила посещать встречи с наставником по огненной магии. Именно во время них ее словно пронзал заряд электрического тока, в кончиках пальцев ощущалось приятное покалывание, и колдунья ясно чувствовала, как внутри нее растет что-то яркое и светлое, словно маленькое солнце. «Я заметил, что никто из вас не уделяет время самостоятельным практикам. Я не раз встречал старших огненных колдунов, которые приходят в огненный чертог в Белой усадьбе или разжигают костры здесь, в деревне. Но среди них никогда нет никого из вас». Неожиданное замечание наставника застало собравшихся врасплох. «Вы должны развивать свою стихию не только на этих встречах», продолжал Александр Владимирович. «Медитация и практика наедине с собой очень важны для каждого. Вы сможете быстрее научиться контролировать эмоции и подчинять себе стихию. Для этого недостаточно читать книги и слушать мои рассказы. Но, возможно, в этом есть и моя вина». Через некоторое время продолжил наставник, но уже не таким строгим голосом. «Наверное, ваш предыдущий наставник, Егор Алексеевич, «Забыл рассказать вам о подобных практиках или посчитал, что об этом не нужно напоминать». Маргарита поймала себя на мысли, что очередная шутка в адрес бывшего наставника чуть не сорвалась с ее языка, но вовремя себя одернула. И в этот же миг странник, словно угадав ход ее мыслей, перевел на нее взгляд. «И я, в свою очередь, не обратил на это ваше внимание, так что пришло время исправить положение». После этих слов Наставник опустился на бревно, которое появилось прямо за его спиной, и, протянув одну руку к костру, сделал еле заметное движение кистью, отчего пламя взвелось в ночное небо. «Наверное, вы уже не раз слышали, что огненные очень эмоциональны. Вся их сила строится на чувствах». Внезапно Маргарита подумала, что этого мага трудно назвать эмоциональным. В голове тут же всплыла фраза, которую не раз произносила Полина, упоминая о Севе. «У него такое бесстрастное лицо, прямо как у куклы. Он вообще хоть что-нибудь чувствует?» Маргарите всегда было трудно что-либо на это ответить, ведь Севу она видела совершенно другими глазами. Однако сейчас ей показалось, что о страннике можно сказать нечто похожее. На его лице редко отражались радость, гнев или раздражение» он производил впечатление очень спокойного и отстраненного человека. Лишь изредка можно было заметить тень улыбки или недовольства. Иногда какое-то волнение, но такое неявное, что сказать с уверенностью, ощущает ли он это на самом деле, становилось трудно. Разве что один единственный раз она видела у него настоящие эмоции, когда он показывал ей драконью волынь, выжженную пламенем змея. «Да, Маргарита была уверена, что это сделал именно трехголовый змей, которыми им не всегда удается управлять. Наверное, это самое тяжелое для огненных – обуздать чувства. Но это очень важно». «Почему?» – поинтересовалась Оля. «Это связано с защитой силы. Вы же знаете, что маги при желании могут отдавать свою силу. Также силу можно забирать. Воздушные умеют делать это против воли колдуна» но и им можно сопротивляться. Однако огненные более уязвимы, чем маги других стихий. Их силу легко украсть, и их слабое место – именно неконтролируемые эмоции. Опытные противники могут отнять силу у огненных без их на то желания и разрешения. И не только воздушные, но и другие огненные, земляные и водяные колдуны беспрепятственно могут воспользоваться вашей силой, если вы не научитесь ее прятать. «Пока что ваша сила как будто лежит на поверхности, поэтому ее легко забрать». «Разве огненные настолько неуравновешены? возмутился Миша. «Нет, они чувствуют и переживают точно так же, как все остальные. Но проблема в том, что маги других стихий легче учатся контролировать, пропускать эмоции. Они не зависят от эмоций. Для огненных это самое сложное. Но ничего невозможного нет». «Стоит только научиться этому, и вы поймете, какой на самом деле обладаете мощью. Только тогда вы сможете ощутить это в полной мере». Маргарита слушала наставника как завороженная и с некоторым разочарованием думала о том, что все это он говорит, будто бы ей одной. На последних встречах у нее как раз возникли проблемы с простейшим колдовством, потому что она растрачивала всю силу за один раз». «А вы умеете прятать силу?» Спросил кто-то из парней. «В большинстве случаев я смогу скрыть ее», ответил наставник. «И вы этому научитесь, но позднее. Сейчас же я хочу, чтобы каждый из вас просто научился осознавать силу внутри себя. Настоящий огонь должен помочь вам настроиться. Каждый маг находит свой способ. Кто-то наблюдает за игрой языков в пламени, затем как огонь медленно уничтожает все, что попадается ему на пути. Кто-то держит внимание на тепле, исходящем от костра. Другие — на свете. Важно, чтобы вы проецировали эти наблюдения на себя. Подумайте, что вы чувствуете, глядя на огонь. Что происходит у вас внутри? Что вам хочется сделать? Попробуйте. Странник обвел взглядом воспитанников, которые сидели перед ним. «Попытайтесь представить, что вы здесь одни». Маргарита медленно выдохнула. Закрывая глаза, она все же поймала взгляд наставника, скользивший по лицам, на которых играли блики костра. Только сейчас она заметила, что глаза у него синие, ни не темные и не светлые, не яркие и не тусклые, просто синие. «Вы должны увидеть силу, которая течет внутри вас». «Очень важно, чтобы вы могли не только видеть ее, но и научились контролировать». Маргарита услышала хруст прямо у себя за спиной и открыла глаза. Почти все маги сидели с закрытыми глазами. Кто-то вытянул вперед руки. Только Емеля, словно загипнотизированный, смотрел прямо на костер. Странник тем временем поднялся со своего места и теперь ходил за их спинами, иногда останавливаясь напротив кого-то на несколько секунд. Маргарита снова перевела взгляд на костер. Она наблюдала за тем, как жадные языки пламени расправляются с поленьями, превращая их в безжалостные угли, зловеще сверкающие в темноте. Колдунья вновь закрыла глаза и постаралась сосредоточиться. От костра исходил приятный жар, и даже сквозь сомкнутые веки она ощущала его яркие блики. Ее влекло к этому свету и теплу. Она вспоминала, как в прошлом году, во время импровизированного посвящения среди огненных, ей пришлось пройти сквозь костер, как языки пламени словно расступились, пропуская ее. Сейчас же ей казалось, что если долго-долго находиться рядом с пламенем костра, Можно избавиться от всех ненужных мыслей и наполниться энергией и силой. Она все еще продолжала сидеть с закрытыми глазами и вытянутой вперед рукой, представляя, как языки пламени все ближе подбираются к ней, когда по телу начало разливаться знакомое тепло. Сначала оно заполнило руки, растекаясь от плеч до самых кончиков пальцев. Затем стало опускаться все ниже и ниже, перешло в ноги. «Вот это да!» — голос Емели вывел Маргариту из состояния полной отрешенности. Она открыла глаза и с непривычки зажмурилась от света, исходящего от костра, и только через несколько секунд поняла, что от ее собственных рук исходит еле заметное свечение. Остальные ребята тоже открыли глаза и посмотрели на Маргариту. Несмотря на то, что они видели такое свечение не в первый раз, Оно все еще вызывало у них удивление. Молодец! На этот раз наставник оказался как раз за спиной Маргариты. Вам удалось сосредоточиться и почувствовать свою силу. Теперь надо научиться ее контролировать и не выплескивать. Это касается всех. Костер все еще продолжал потрескивать, хотя никто не подкидывал в него хворост или дрова. Они появлялись там словно по волшебству. Маргарита улыбнулась своим мыслям. Она жила в Заречье уже второй год, но до сих пор не могла привыкнуть к некоторым явлениям. — Постарайтесь мысленно представить что-то, что ассоциируется у вас со спокойствием, уравновешенностью, — продолжал тем временем наставник. — Это может быть что-то реальное или совершенно абстрактное. — Что ассоциируется со спокойствием? Маргариту вдруг озарила, и она попыталась представить пустыню. Что может быть более спокойным? Пустыню, где нет ничего живого. Ни воды, ни растений, ни животных. Только клубы пыли, гонимые сильными порывами ветра. Где нет веселого смеха или горя. Вообще никаких проявлений человеческих чувств. Нет и самого человека. Только поглощающая пустота, которая приводила колдунью в оцепенение – но вытесняла все эмоции, как будто гипнотизируя. Здесь не было и песка, белого, горячего. Вместо этого земля была темной, сухой, немного потрескавшейся, а небо — ровным, гладким, но тяжелым. Это была пустыня из ее далекого сна. Тогда ей снилось, что она проезжала мимо нее на поезде, за окнами которого убаюкивающе мелькала еще и полуразрушенная каменная стена». «Ну вот!» – Маргарита очнулась, услышав голос наставника. «Вам удалось убрать силы глубже!» Она открыла глаза и посмотрела на свои руки, которые больше не светились в темноте. Однако она все еще ощущала прилив силы, заполнивший все клеточки тела. «Вам удалось найти зрительный образ?» «Да, я представила пустыню, где совершенно ничего нет, только небо и голая земля, и стена». Марго проговорила это с неестественным для нее спокойствием. Перед глазами все еще стоял вид чернеющих развалин, которые манили ее, завораживали. «Это хороший выход из ситуации. Я заметил, что многим из вас удалось полностью погрузиться в нужное состояние. Но у некоторых с концентрацией все же были проблемы. Странник выразительно взглянул на Фадея, смотревшего на Маргариту, а не на огонь». «Но на сегодня, пожалуй, достаточно. Мы и так засиделись допоздна. Не забывайте про это состояние. Чтобы высчитать время, благоприятное для погружения в него, пользуйтесь личным календарем». Еще один взмах кисти наставника заставил потухнуть полыхающий костер. И теперь в центре полукруга дымились черные угли. Поляна погрузилась во тьму. Маргарита смотрела на остатки костра и чувствовала, как все ее силы ушли точно так же, быстро и незаметно. Только что по ее венам разливалось приятное тепло, а теперь, словно за одну секунду, из нее выкачали все жизненные соки. Ее начало клонить в сон, и трудно было даже думать о том, что нужно еще дойти до избушки. Некоторое время она неподвижно сидела на старом бревне, вглядываясь в кострище. От него поднимались в небо тонкие струйки дыма. Казалось, это не просто дым, а какие-то образы. Вот мелькнула чья-то коса, а вот подол длинной юбки. Маргарита моргнула несколько раз. Только сейчас она поняла, что за пеленой дыма она видит ту же самую девушку, которую встретила в лесу, когда они со странником в первый раз ходили на драконью волынь, и которая позже ей снилась. Лицо незнакомки снова оставалось от нее скрыто. «Марго!» Колдунья зажмурилась, потому что световой шар буквально ослепил ее. «Ты идешь?» Емеля и Миша стояли напротив нее и смотрели с любопытством. За их спинами Маргарита различила фигуру странника. «Да-да, я просто задумалась». Она поспешно поднялась, отряхивая джинсы. При этом взгляд ее не отрывался от костра. «С вами точно все в порядке?» Спросил странник. «Да, все в порядке». «А вы были правы насчет медитации», — обратилась она к наставнику. «Мне кажется, световой шар Емели стал в несколько раз ярче, чем обычно, или я просто отвыкла от света». «Такие практики на разных магов действуют по-разному. Остальные огненные уже ушли с поляны, так что странник теперь обращался к трем колдунам, стоявшим рядом с ним. Кто-то после нее может чувствовать невероятный прилив сил». Других же клонит в сон, и они не могут дойти до постели. Это, похоже, Маргаритин случай, усмехнулся Миша, глядя на колдунью, которая еле стояла на ногах.